Глава 41. Пусть повезет. В понедельник утром перед экзаменом по боевым искусствам я чувствовала себя совершенно разбитой. И морально, и физически. Из Диаболонского леса до Академии я добралась быстро. После ухода Юрия я была такая рассеянная, что поначалу забыла про телепортационный артефакт и просто попробовала создать правильную портальную воронку. А она вдруг получилась у меня с первого раза – Впрочем, я не особо удивилась, памятуя о том, что это я, наверное, просто немножечко впитала в себя излишки магии Фьюри. Я для этого ничего специально не делала, как-то само собой получалось. Ну, в общем, понятно было, что этот мой успех в создании телепортационной воронки – временное явление, и восторгаться тут было нечем. Мне было невероятно горько расставаться с Фьюри. Я не знала, насколько можно было доверять его красивым речам – Мне больно было только от одной мысли о том, что в этом его лакоре, моего Архана, да, хасковы демоны, именно моего Архана, могут облепить со всех сторон какие-нибудь красивые и девицы, умело вешающие лапшу на уши и имеющие непосредственный доступ к телу Фьюри. О, как меня таращило от одной только мысли об этом. Ну, допустим, я тоже красивая и длинноногая девица, но у меня был один большой минус — Я сейчас была в Салахе, в этой долбанной академии, в которой должна была доучиться. И Фьюри был так далеко. А мне так хотелось его обнять, почувствовать вкус его поцелуя, нежность рук. М -м -м. При воспоминаниях о поцелуях сердце болезненно сжалось. Хаск его знает, повторится ли это когда-нибудь. В общем, отгоняя от себя тупые мысли о ревности, я сразу же по приезде в академию с головой нырнула в учебу. Зарылась в учебнике, трудилась без устали все воскресенье, прерываясь лишь на короткие забеги за едой. Мозг скрипел от напряжения. Есть хотелось много, очень много. Я прям никак не могла насытиться, никогда не ощущала настолько сильное чувство голода. Ела как не в себя, особенно охотно налегая на вишневые пироги. И с каждым откушенным куском все равно возвращалась мыслями к Фьюре. «Ох, опять я об этом архане!» А Фьюре я пока решила не думать, до экзамена хотя бы, так как не могла определиться, стоило ли торопиться стирать его из своей памяти или стоило довериться и подождать новой встречи. Поэтому решила пока просто ничего не предпринимать. Подумать об этом завтра, ага. А пока что просто гнала от себя ненужные мысли прочь и училась, училась, училась. Устроилась я прямо в общей гостиной на первом этаже академии. Этот просторный зал находился рядом с библиотекой. Это было очень удобно. Можно было взять необходимые учебники и тут же в соседнем зале с хорошей шумоизоляцией отрабатывать заклинания, чем я и занималась много часов подряд. За воскресенье я перелопатила огромное количество материала. Не успела отработать вот прям все, но во всяком случае базу отработала на отлично, в этом была уверена. Никогда так серьезно не готовилась к экзаменам, если честно. Вот до чего несчастная любовь доводит. Или все-таки счастная. Я не определилась. Я не стала зубрить экзаменационные билеты в факультетской спальне, потому что боялась оставаться одна, наедине, со своими мыслями. Со мной даже лики рядом больше не было. Не с кем было обсудить дела сердечные. Но, наверное, оно и к лучшему». Лика, кстати, не отвечала на мои попытки связаться с ней по связному артефакту. Я также отправила ей письмо, интересуюсь ее самочувствием, но ответа пока не дождалась. Не нравилось мне все это. Что ж, сдам сессию и пойду разбираться. Что там такое с Ликой случилось? Если надо, пойду на ее дом тараном, да, но обязательно достучусь до истины. А сейчас следовало сосредоточиться на первостепенных задачах. В общем, в понедельник, стоя на тренировочном полигоне, в ожидании своей очереди, я была абсолютно спокойна. Совершенно не нервничала по поводу своих результатов. Я действительно хорошо подготовилась к экзамену. В кои-то веки, ага. «Мисс Ричи, вы следующая!» Строгий голос профессора Кнайда вывел меня из легкого оцепенения. Я кивнула, отметив про себя, что мне абсолютно все равно, чем закончится этот экзамен. Завалить не завалю, это уж точно. А насколько хорошо сдам? Да все равно. В моей жизни от этой оценки ничего не изменится, если честно. И вообще от исхода этого экзамена ничего не изменится. Но так все-таки приятно получать высокие баллы. Просто для себя. Так что в любом случае пусть мне повезет. Мисс Ричи еще раз позвал профессор Кнайд, когда передо мной Анжелина закончила показывать владение щитовыми чарами. Я шагнула вперед с совершенно апатичным выражением лица. Удивительно, но я вот вообще ни капельки не нервничала. Хотя, может, чувствовала себя неважно, и это сказывалось на настроении и отсутствии нервов. В конце концов, у меня еще ночью накануне экзамена поднялась температура. Уж не знаю, от нервов это или что, но все равно мало приятного. Причем температура странно как-то поднялась. с ощущением неприятного жжения в точке солнечного сплетения. Но я решила, что так себя проявляет чужеродная магия Фьюри в моем теле. На этом и успокоилась. Скоро эта магия иссякнет, и все вернется на круги своя. Теоретическую часть экзамена я уже сдала час назад в аудитории, а сейчас экзаменаторы попросили меня показать различные боевые заклинания в деле. Мне повезло, ничего сложного не просили, Все требуемые чары я отработала накануне. И вроде как должна была радоваться этому, но... Однако с магией творилось что-то странное, даже гораздо более странное, чем на прошлом экзамене по темным искусствам. Магия по нарастающей начинала бушевать. Энергия во мне била ключом, но ее было так много, что она, наоборот, стопорила меня. А еще жжение в точке солнечного сплетения усилилась. Я даже недовольно сморщилась и прижала ладони к этому месту, дыша глубоко и медленно, пытаясь успокоить себя и бурлящую во мне магию. Медленное дыхание и расслабление немного помогло, и я приступила к практической части экзамена. «Счетовые чары у меня получились великолепными. Такие мощные щиты я не создавала даже вчера, практикуя заклинания». Огненный пульсар в руках получился огромный и горячий, настолько горячий, что я не смогла удержать его на ладонях и эффектным жестом запустила его в небо, делая вид, что так все и было мною задумано. Шар рассыпался красивым темно-зеленым фейерверком над нашими головами. Профессора, глядя на это, восхищенно ахнули. А я, а я напряглась. потому что чувствовала, что с каждым новым заклинанием теряю над собой контроль. Магия рвалась наружу, и мне было все сложнее сдерживать ее. Будто бы рушились какие-то барьеры, и странный обжигающий холод выползал наружу. Ничего не понимаю. Почему магия не затухает? Она против, словно бы удваивается с каждым новым произнесенным заклинанием. Так не должно быть. Это ненормально. «Великолепно, мисс Ричи!» – поаплодировал мне профессор Кнайт, мужчина средних лет с густыми каштановыми волосами. «В последнее время вы только и делаете, что удивляете профессоров!» Я кисло улыбнулась. «Хвастаться тут нечем, моей заслуги тут по факту не было!» «Напоследок, будьте любезны продемонстрировать нам заклинание экстренной заморозки!» Попросил профессор, указывая на цветок хризантемы, стоящий в стеклянной вазе на преподавательском столе. Я кивнула, запнулась на секунду, вспоминая нужное заклинание, готовясь выполнить его как следует. Из моей ладони неожиданно для самой меня вырвался целый поток ярких белых искор, которые моментально заморозили цветок. И вазу с ним заодно. И все бы ничего, но... Я не могла остановить этот поток искр. Он продолжал литься из ладоней, замораживая стол, бумаги на столе. «Мисс Ричи, этого достаточно, в самом деле!» Добродушно рассмеялся профессор Кнайт, который еще не понял суть проблемы. «Мы все поняли, что вы великолепно владеете чарами заморозки. Ну, хватит, серьезно! Мисс Ричи! Мисс Ричи, что вы делаете?» Поток белоснежных искр продолжал хлестать во все стороны и захлестнул профессора Тюдора, который находился ближе всех ко мне. Стоило искрам немного зацепить профессора за край одежды, как он весь, полностью оказался охвачен этими искрами, которые буквально за две секунды полностью заморозили профессора, превратив его в ледяную статую. Остальные профессора повскакивали с мест и шарахнулись подальше от преподавательского стола, в ужасе глядя на меня и требуя немедленно прекратить этот цирк. «Да я бы с радостью, но как?» «Беладонна!» — гаркнул крайне хмурый и напряженный профессор Кнайд. «Остановите это немедленно!» «Я пытаюсь!» — воскликнула я, в ужасе глядя на собственные ладони. «Ничего не получается!» Я прищелкивала пальцами, бормотала разные заклинания, но ничего не работало. Искры продолжали потоком хлестать во все стороны. Они сыпались на землю, стремительно покрывали льдом траву вокруг меня. Ледяное пятно росло и бодренько так двинулось в сторону здания Академии. Студенты, сообразившие, что дело пахнет гарью, с визгами разбегались кто куда. Профессора бегали вокруг, но я не смотрела на них. Лишь краем глаза замечая вспышки заклинаний. Сама я вся была сосредоточена на попытке взять контроль над своей долбанной ненормальной магией. И не моей даже, вот что самое обидное. «Дуймись ты уже, наконец!» – прорычал я в пустоту. «Не понимаю. Я впитала в себя слишком много излишков магии Фьюри, что ли. У меня из-за этого ночью температура подскочила. Демоново отродье, а как он с этим всем переизбытком живет вообще?» Я вспомнила о том, что Фьюри всегда становилось легче, когда я рядом с ним была расслаблена и позволяла впускать в себя его потоки магии. У меня, конечно, персональной соулы не было, но, может, мне тоже стоит попробовать расслабиться? Фьюри говорил что-то о том, что сильным магам крайне важна дыхательная гимнастика и умение заземлиться в нужный момент. И я попробовала. Прикрыла глаза и дышала медленно, выдыхала еще медленнее, ощущая, как гулко бьется сердце, разве что не в горле. Вместо попытки напрячься еще сильнее, хотя куда уже сильнее, и сделать непонятно что, я постаралась расслабиться хоть немного. Не стопорить в себе магию, а позволить ей литься по телу так, как ей хочется, позволить ей быть частью меня». Не воспринимать как чужое народное вещество, а принять силу как данность. Принять себя с этой силой как единый организм, цельный, правильный. А единому организму не подобает расшвыривать свои части направо и налево, даже если это взбесившаяся волшебная сила, вышедшая из-под контроля. Удивительно, но это сработало. Я сразу же почувствовала, что магия перестала стремиться наружу. Сначала она просто замедлилась в своем бесконечном фонтанировании белыми ледяными искорками, а потом и вовсе потекла обратно. Сила будто собиралась со всех сторон, втекала обратно в меня, и от этого неприятно покалывали кончики пальцев. Я сморщилась от болезненных ощущений, но постаралась расслабиться еще больше, мысленно быть неким домом для разбушевавшейся энергии. «Пора, пора возвращаться домой, хулиганка-силушка!» Мне понадобилось какое-то время, чтобы почувствовать себя полностью расслабленной, спокойной, несмотря на панические возгласы вокруг, единый, цельный. Я еще раз медленно вдохнула и выдохнула, пошевелив пальцами и увидев, что магия больше не рвется наружу. И сжение в точке солнечного сплетения тоже уменьшилось. «Отличная новость!» Я огляделась по сторонам, оценивая масштаб бедствия. Лед вокруг постепенно таял, медленно, но верно размораживалось все вокруг, начиная от цветка хризантемы в вазе. Разморозился и профессор Тюдор. Он вздрогнул всем телом, жадно глотая ртом воздух. Глаза у него были совершенно дикие, и испуганные, но главное, что он был жив и вроде вполне здоров. К нему тут же подскочили лекари, а я облегченно выдохнула, устала, улыбаясь взъерошенным профессорам. — Оф, ну наконец-то получилось. Простите, я не знаю, как так вышло. Ничего специально для этого не делала. — Получилось, говорите? — слабым голосом произнес профессор Кнайд, глядя куда-то мне за спину. Я обернулась и с опаской глянула в сторону академии. Ох, Лучше бы не смотрела. Западное крыло замка, нежилое, отведенное под теплицы и лаборатории, рассыпалось на глазах. Замороженная стена, до докуда успела добраться моя расползшаяся магия, крошилась мелкими льдинками и медленно оседала на землю, превращаясь в гигантскую глыбу раскрошенного льда. Все происходило очень быстро, но для меня все было как в замедленной съемке – Судя по вспышкам заклинаний, из западного крыла сейчас немедленно эвакуировали работников теплиц и лаборантской. Действовать приходилось молниеносно. За считанные минуты стены обрушились окончательно с неприятным звуком трескающегося льда. Вот так вот было западное крыло и нету западного крыла. Просто блеск. Я нервно сглотнула, понимая, что мне трындец. Я не знаю, что со мной сейчас сделают, но эта выходка мне с рук точно не сойдет. Обхватила себя руками и сжала голову в плечи, будто бы ежилась от холода, хотя мне, наоборот, было очень жарко. Неспешно перевела взгляд на профессора Кнайда, который как раз шагнул ко мне и гневно взревел. — Мисс Ричи, вы что натворили? — Я... я понятия не имею, как я это сделала, — честно выдохнула я. Руки мои дрожали, и вообще меня всю колотило, как от озноба. Демоны, неужели снова поднимается температура? Я двинулась было к замку, чтобы присоединиться к тем, кто восстанавливал сейчас разрушенное западное крыло, но была грубо остановлена профессором Кнайдом, больно схватившим меня за плечо и удерживающим на месте. «Стоять, мисс Ричи, вы куда?» «Как куда? Надо же помочь как-нибудь и вообще». «Помогать вы ничем не будете», — отрезал профессор, окидывая меня неприязненным взглядом. «С этим разберутся другие. А вы помогли уже, благодарствую. Теперь будьте любезны, немедленно покиньте нас». «Но...» «Вы покидаете нас», — жестким голосом повторил профессор и кивнул в сторону выхода с тренировочного полигона. «Вон из полигона! Вон из академии!» Я часто-часто дышала, кровь стучала в висках, и голова совсем перестала соображать от всего стресса. Я снова оглянулась на Академию и заприметила Вангелиса, который стоял в отдалении от всех и смотрел только на меня, подозрительно сощурившись и сжав губы в тонкую нить. «Но...» «Никаких «но!» — гаркнул профессор, подойдя к преподавательскому столу. «Вы исключены из Академии, мисс Ричи». и с этими словами он коснулся пальцем моей зачетки, применяя к ней испепеляющие чары. Я сидела на скамейке во внутреннем дворике академии и пыталась понять, как мне жить дальше. Меня в самом деле отчислили из академии. Вот так вот, да? Просто взяли и отчислили, единомоментно. «Только что закончила писать тетушке Майе письмо, в котором я безбожно врала о том, что экзамены временно перенесли в связи с несчастным случаем в академии, и я сейчас погощу улики, пока вся эта канитель растянулась на неопределенное время. У меня все хорошо, все чудесно, мы с подругой активно заняты подготовкой к экзаменам, поэтому домой пока не тороплюсь, люблю, целую, до встречи». «Почему я не сказала правду насчет своего отчисления?» Ну, по многим причинам. Конечно, все это шло из чувства страха. Я крупно облажалась и не сомневалась в том, что тетушка будет рвать и метать по поводу моего отчисления. Она у меня очень строгая, эта тетушка Майя. И уж очень она переживала всегда по поводу моего обучения. Для нее точно будет ударом известие о моем отчислении. Надо было ее как-то подготовить к этому, но я пока не знала, как. Не то чтобы я сильно переживала по поводу ее реакции, скорее просто беспокоилась о плохом здоровье и слабом сердце тетушки Майи и считала, что в сложившейся ситуации мне не стоит торопиться с плачевным известием. Лучше попробовать смягчить это какой-то другой хорошей новостью, а для этого мне нужно время». Я тяжело вздохнула, поморщившись от все еще беспокоящего жжения в точке солнечного сплетения – Шепнула нужное заклинание, отправляя письмо к тетушке. Оно вспыхнуло в моих руках желтым светом и исчезло в валах искорках. Письмо улетело к адресату, а я так и продолжила сидеть на скамейке в полной растерянности, в абсолютном непонимании, что же мне теперь делать. Из академии меня выпнули без ничего. «Нет, не в том смысле, что даже вещи собрать не дали». Вещи как раз собрать нужно было. Вернуться в спальню, запихать все в сундук. Но я никак не могла взять себя в руки. Чувствовала себя разбитой, растерянной. Расклеилась я, в общем. Потому что, и это самое главное и плачевное, мне отказались давать какие-либо документы о моем обучении. Даже какую-нибудь справку о том, что я училась вообще-то. Не самым лучшим образом. Но все-таки я пять лет училась в магической академии. и прослушала внушительные курсы лекций. Отложим в сторону вопрос о том, насколько эффективно прослушала, но все же этот факт имел место быть. «Я могла бы забрать свои документы из академии и поступить с ними в другую академию для завершения обучения. Я знаю, что в Салахе можно было переводиться в другие учебные заведения, и я тоже могла бы попытать счастья». Ну, допустим, конкретно в нашей академии таких случаев я лично не помню, но сама по себе такая практика в стране существует. Но нет. Мне отказались выдавать что-либо, без объяснений. Дали час на то, чтобы полностью собраться и покинуть стены академии. Пропуск в академию у меня уже изъяли. Вдаваться в объяснения не стали. Просто на выход, и все тут. Нелепость какая. Странно все это было как-то. Не по-человечески. Да и просто странно. Как будто меня взяли и единомоментно списали со счетов. Бред какой-то. «Дурацкая академия!» — бормотала я себе под нос, пиная носком туфли камушек под ногами. «И зачем только тетушка меня сюда пихнула?» «Чего грустишь? Красиво же бомбануло!» Внезапно раздался в моей голове подозрительно знакомый урчащий голос. Я бы только еще спецэффектов добавил. Но для первого раза и так сойдет. «Ластар?» — недоверчиво спросила я. «Это ты, что ли?» «Это я, что ли?» «А где Фьюри?» Я с надеждой огляделась по сторонам, но нигде его не заметила. Да и откуда бы ему было взяться тут, во внутреннем дворике Академии? «Хозяин сейчас в Лакоре». Где ему и место? — А ты где? — В твоей магической искре и, соответственно, в твоей голове. Я на добрую минуту зависла, пытаясь осознать смысл сказанного, так и не справившись с сей умственной задачей, осторожно уточнила. — Стесняюсь спросить, но что ты в ней делаешь? — Понятия не имею, — радостно произнес Лостар. Здрасте, приехали.